Французский агент в Маюнге, господин Хаган, отнёсся к потерпевшим крушение на Дюрансе с большим вниманием и заботливостью. Одних он тотчас же отправил на родину, для других нашёл подходящие занятия. Его семья вместе с ним просто влюбилась в мадам Массей. Оказав ей гостеприимство, она разделяла с ней её тревоги и надежды. Приезд Генриха был для них настоящим семейным праздником. На весь день мать с сыном оставили одних, предоставив их родственным излияние. Но вечером они непременно должны были принять участие в обеде и скромном торжестве, устроенном по случаю этого свидания. К искреннему участию всех примешивалась доза любопытства. Всех интересовали приключения Генриха, о которых он с удовольствием согласился рассказать. А причин катастрофы, сказал он, я знаю не более других: внезапный толчок, всеобщее смятение, ужас, смутное ощущение столкновения с паровым судном, пробившим нас и затем отталкивающимся. Потом взрыв организации помощи. Я собирался спуститься в последнюю лодку, как вдруг раздался сверху голос капитана Франкера. Торопитесь, спасайтесь. Мы тонем. Я только успел машинально схватиться за пробковый круг, висевший передо мной. Не успел я, помнится, как почувствовал себя охваченным водяным ураганом и судорожно уцепившись за спасательный круг, потерял сознание. Когда я пришёл в себя, было уже светло, и туман исчез. Я был один на поверхности моря и держался со всей силой утопающего за спасательный круг, который приходился мне под подбородок, как хомут. Счастливый случай спас меня. Иначе не знаю, чем бы окончилось это приключение. Не успел я ничего сообразить, как со мной повторился обморок. Я точно сквозь сон смутно сознавал, где я. Я не помню, сколько времени я блуждал таким образом, переходя то к сознанию, то к забытью, как вдруг надо мной послышались голоса: "Стой! Он здесь. Где?" "Налево от вас". "Хорошо". Я почувствовал, что меня взяли под руки, начали мять, катать и трясти. Я снова лишился чувств и пришел в себя от жгучего ощущения спирта, который мне влили в рот. Меня уложили на мягком диване в большой каюте. Какой-то маленький человечек с рыжими бакенбардами, тщательно выбритыми усами, с сияющим лицом вливал в меня из ложки коньяк. Мне приятно было увидеть такую добрую физиономию. Два дюжих матроса Из-за всех сил растирали меня щётками. Ну, воскликнул доктор. Всё идёт прекрасно, глаза хороши, пульс ритмичный. Я отвечаю за утопленника. Довольно, оставьте его теперь, ребята. Как вы чувствуете себя, милый господин? Вы понимаете по-английски? Когда я наконец смог пошевелить моими парализованными губами я сказал ему, что понимаю, что я оживаю и нахожу даже, что мне больше не нужно поить коньяком. Так-так. Но лишняя капля бренди никому не принесёт вреда. Когда наглотаешься столько морской воды, как вы, необходимо хорошенько прополоскать гортань. Но если вы больше не хотите, отлично. «Не утомляйте себя разговором. Теперь вам надо выспаться, и тогда вы будете совсем здоровы. А для вашего спокойствия знайте, что вы находитесь на яхте Лили под наблюдением доктора Мак-Ивора». После этого маленький человечек укрыл меня теплыми шерстяными одеялами и оставил одного. Почувствовав приятное ощущение теплоты, Я крепко заснул и проснулся через несколько часов совершенно здоровым и с волчьим аппетитом. «А-а-а! Бьюсь об заклад, что вы желаете позавтракать!» Тотчас же послышался веселый голос доктора Мак-Ивора. «Но уверяю вас, что эти девять часов, которые вы проспали, накормили вас лучше всякого мяса, Как вы крепко спали, сударь. Я с завистью смотрел на вас, точно беззаботный ребёнок право. Затем основательная закуска совсем подкрепила меня. Завтрак я и я рассказал свою историю. Доктор смотрел на меня с большим удовольствием. Всё прекрасно, всё отлично, повторял он, потирая руки, как будто я рассказал ему что-либо очень весёлое. «Теперь вам остается только одеться, чтобы представиться нашему хозяину, лорду Верфельду». «Лорду Верфельду?» — воскликнул я. «Значит, эта яхта та самая, которая обменялась приветствиями с дюрансом?» «Совершенно верно. Это Лили. Я в то время сидел за обедом, но я много слышал о дюрансе. Ну-с, а теперь я вас оставлю и пойду доложить о вас». с неприятным воспоминанием, овладевшим мной после пробуждения, присоединилась неловкость представиться дамам в моём не презентабельном костюме. Но я скоро успокоился на этот счёт. В изящный каюте, куда меня уложили, были не только все необходимые принадлежности туалета, но ещё и полный пар морского костюма из белой фланели, лежавшего на диване у меня в ногах. Я примерил его. Он оказался мне почти в пору, как я был благодарен доктору Мак-Ивору за такое гостеприимство и предусмотрительность. Я заканчивал одеваться и не успел еще надеть на себя мой костюм с чужого плеча, как доктор опять пришел сказать мне, что меня ждут, и я тотчас же последовал за ним. Проходя по яхте, Я любовался её внутренним убранством. Двери были сделаны из редкого дерева, прилесные обои, бархатные ковры, занавески от москитов. В рубке, служащей курительной комнатой, мы нашли лорда Верфильда. Я сразу узнал его по непринуждённым манерам, которые заметил при встрече. Он принял меня так мило, что я сразу почувствовала себя хорошо. Первым делом он начал расспрашивать меня о моём приключении. Под его холодной наружностью скрывается страстный любитель всего, что касается морских происшествий.